Глава двадцать «Мира!» Эйтри сбил шторма, не позволяя кинуться следом за девой в затянувшуюся коркой черноту. Ирган навалился следом, а еще почему-то отлис. Шторм рычал, отшвыривая их руки и тела, которые пытались его удержать. «Ярл! Стой! Ярл! Убирайтесь!» Почти забытое имя не вызывало в душе отклика. «Да послушай же! Ты погибнешь!» Просто погибнешь там, захлебнешься и все. Я найду ее. Не найдешь. Озеро затянулось. Смотрите, крови больше нет, лишь черный камень. Сквозь удерживающие его руки Шторм глянул, как Ирган осторожно трогает застывшую, словно лава, поверхность. Друзья-враги, переглянувшись, отступили. А Ильх остался сидеть на камнях, бездумно глядя на уже разгладившуюся тьму. Озеро внутри кольца из костей стало непроницаемым. Одли, скивнув, молча пошел к своим. Ирган со стоном зажал раненое плечо и отполз в сторону. Остался лишь Эйтри. Несколько мгновений беловолосый хмуро смотрел на того, кого много лет считал другом и названным братом. «Шторм, послушай». Договорить он не успел, потому что у входа раздался шум, и в могильник, потрясая огромным топором, валился Торферт. а а «Смерть врагам!» — орал он, бешено вращая глазами и своим устрашающим оружием. За ним показались Нана, Бирен и другие жители последнего берега. Поняв, что битва окончена, Торферд растерянно опустил топор. «Твою же мать! Это что такое? Хёг? Кости Хёга? Помилуй нас, перворожденные! Ему никто не ответил. Воины Агмунда обернулись и скривились. Ничего не понимая, Торферд повертел головой. «Эй, битва закончилась? Мы что же, победили? Шторм! Шторм! Ты жив?» Нана, приблизившись, всмотрелась в залитое кровью лицо своего повелителя. «На скалах загорелись сторожевые огни», — косясь на кости Хёга, — сказала она, — «и на вышке Неруальдафе. Дозорные заметили, что в Саленгварде неспокойно. Скоро здесь будут боевые Хёккар-шторм, и нам всем лучше не встречаться с их отрядами». Нана коснулась черного знака на своем лице, глянула с беспокойством на Эйтри. Тот ответил хмурым прищуром. «Шторм, нам надо уходить, ты слышишь? Надо покинуть последний берег, пока еще есть возможность, понимаешь?» «Да». Лицо Ильха ничего не выражало. «Ты права. Эйтри покажет путь к ярости моря. Придется идти по воде, местами плыть. Но вы справитесь. Поспешите». Нана и Эйтри снова переглянулись. Поспешите, а ты? Я остаюсь. Но уходите, быстро, это приказ. Без тебя мы не справимся с яростью. Справитесь. Белый Йормун не дает войти в бухту со стороны фьорда. Но обратно вытолкнет, как только обрубите веревки. Надо только удержать Хёкар. Найдите Лиаму. он рожден от зова сильного морского йога и поможет совладать с водным потоком. Идите но нана ты должна спасти тех кого еще можно это приказ твоего капитана поторопись неуверенно потоптавшись нана медленно кивнула снова обернулась на вельхана вздохнула и пошла ловить все еще бушующего торферда шторм снова посмотрел на черное озеро ни всплеска ни звука она не вернется тихо сказал эйтри шторм послушай нам надо уходить всем вместе Она не вернется. Вернется. Даже если так, эта дева уже не будет той, кого ты полюбил. Не отрывая взгляда от черной глади, Шторм поднял брови. В арсенале изгнанного наследника Ауроль Холла нашлось такое слово. А я думал, что все о тебе знаю. Это слово я позаимствовал у тебя. Эйтри криво улыбнулся. Меня вполне устраивали слова месть и свобода. Когда-то ты помог мне, спас жизнь. Тот долг давно оплачен, Эйтри. Тогда я, пожалуй, вспомню про слово «верность». Оно плохо сочетается со свободой. Иди, Эйтри, ты только зря тратишь время. Помоги тем, кого еще можно спасти. Да чтоб тебя, ярл!» Взгляды Ильха встретились, и Эйтри, не прощаясь, развернулся и тоже пошел прочь. Раненые воины Агмунда кряхтя покидали могильник. Другие выносили тела погибших, косясь на людей последнего берега. Торферд подкидывал топор, и его обходили стороной. Лезть в драку после всего увиденного уже ни у кого не было желания. Эта битва была честной, и она закончилась. Могильник пустел. Скелет Вёльха нас с прежним равнодушием взирал на мелких людишек, что копошились у его костей. На черепе сидел нахохлившись Беркут. Издалека птица казалась чучелом, а не живым созданием. Но в этом зале уже никто не обращал на нее внимания. Погибших унесли, живые ушли сами. Кто-то положил у ног шторма бурдюк с водой и лепёшку. Последним задержался седой Одлис. Рядом топтался брик. «Риган -хёк. обратился Одлис, и шторм не сразу обернулся на давно забытое имя. «Мы возвращаемся в Дасквилл. Если позволишь, я заберу с собой наследника моего города и клянусь и своей честью, что мальчику никто не причинит вреда». Я сам буду рад назвать его сыном и поселить в своем доме. Когда Брик захочет, он сможет надеть кольцо горлохума и выбрать свою дальнейшую судьбу. Что ты скажешь на это, Риган Хёк?» Шторм посмотрел на мальчика. «Брик, ты хочешь вернуться домой?» Парнишка на миг зажмурился. Перед глазами возник берег с ласковым морем, изумрудная долина, где пасутся белые, как снег козы, старая липа, заметная из окон его комнатки. дом. Брик широко распахнул глаза с мокрыми ресницами. Когда он бил ножом Агмунда, он и не думал плакать. А сейчас глаза щипало от соленой влаги. «Я хочу остаться с тобой!» Шторм удивленно поднял брови, словно говоря, даже после всего... «Я хочу остаться с тобой!» — яростно повторил мальчик. «Боюсь, это невозможно», — мягко ответил Ильх. «Прости меня, Брик». Помнишь, я говорил, что однажды всем приходится расставаться. Причины бывают разные, но этот момент неизбежно наступает. Сегодня и здесь пришло наше расставание. Встреть его достойно. Иди. Ты возвращаешься в Дасквилл. Одлис о тебе позаботится. Шторм постоял, размышляя. Он никогда не позволял себе лишних нежностей. Не позволил и сейчас. Брик, отчаянно пытаясь не хлюпать носом, прижал руку к груди мы еще увидимся мы ведь еще увидимся шторм промолчал он не привык давать пустых обещаний брик шмыгнул носом стер влагу рукавом и вдруг выпрямился посмотрел твердо словно в один миг стал старше на несколько лет тогда я не буду прощаться шторм Хёк», — сказал он и буду просить перворожденных о нашей встрече как наследник своего отца и сын своей матери я благодарю тебя за все повернулся и медленно пошел к выходу, слегка пошатываясь. Одли скинул на Ильха задумчивый взгляд. реган Хёк, я расскажу в Дасквеле историю Брика. И твою историю». Шторм снова пожал плечами. Далёкий берег, где он родился и вырос, наконец-то остался в прошлом. Сколько лет он бредил возвращением туда, мечтал и горел, видел во снах, тосковал. Сколько раз он представлял это. Прощение и понимание, которыми его встретят те, кто остался там. А сейчас все это стало совершенно неважным. Оказывается, ему совершенно наплевать на то, что думают о нем в этом самом Дасквиле. Считают его чудовищем или нет, боятся или почитают. Город больше не казался ему несбыточной мечтой. Воспоминания потускнели и стерлись, а призрачная тень его побратима навсегда растворилась в небытие. Прошлое отпустило и перестало иметь хоть какое-нибудь значение. Прошлое больше не вызывало никаких чувств, лишь легкую улыбку о том, что было. И давно прошло. «Не нужно», — равнодушно ответил Шторм. «И все же я расскажу. Люди должны знать правду и должны помнить. Прощай, Риган Хёк». Спустя час у Черного кровяного озера остался только один Ильх. Он сидел, не сводя взгляда с застывшей, ничего не отражающей поверхности. Когда в развал стены заглянули первые звезды, шторм тяжело поднялся, дошел до проема и посмотрел наружу. С его места были видны купальни и выступ, на котором когда-то стояла зрительная трубка. Мира тогда сказала, что за туманом ее называют подзорной трубой. Это воспоминание сжало горло и лишило дыхания. Но шторм не позволил себе вспоминать. Он мотнул головой, откидывая со лба волосы. Светлые пряди от чужой крови стали черными, кожу стянула засохшей коркой. Он прищурился, всматриваясь в просвет горизонта. И не зря. На видимом лоскуте моря показались черные штрихи. Хёккары. Значит, он правильно рассчитал время. За Саленгвардом наблюдали даже спустя столетия. Совет Ворисфольда хорошо помнил силу проклятого Риара и не желал его возвращения. Сторожевые башни увидели сражение в проклятом городе и выслали Хёккары. Скоро воины войдут в город, и Шторм понимал, что станет их заданием. Весть о том, что случилось в могильнике Вёльхана, уже полетела по фьордам. Даже перебей Шторм весь отряд Агмунда, это ничего не изменило бы. Такие слухи невозможно удержать. Но ну и потом был еще Верман и его красавица Альва. Эти двое сумели улизнуть до того, как шторм расправился с Риаром Дасквела. Эльх снова окинул взглядом лоскут моря. Хёкары из штрихов превратились в различимые силуэты. Шторм навскидку прикинул их величину. Большие, тяжелые. Много воинов и много мечей. Ну что же. Повернулся к безмолвной черноте озера. «Мира, возвращайся», — сипло попросил он. «Где бы ты ни была и какой бы ни стала...» Возвращайся. Перевел взгляд на пустые глазницы Хёгова черепа. Помоги ей, если можешь. Отдавая дань уважения, прижал кулак к груди, а потом развернулся и пошел к выходу. Шел медленно, очень медленно. Раны болели и кровоточили. Владыка скорби был прав, увидев израненное тело. Сражение отобрало последние силы, и все, чего теперь хотел Шторм, это просто лечь и немного полежать. Но отдохнет он потом, потом. Усмехнувшись, Шторм пересек зал, где свивались на полу черные и белые хёги. Ему как раз хватило времени, чтобы добраться до лестницы и спуститься на два яруса вниз. Когда у подножия мраморных ступеней показались вооруженные ильхи, Шторм задумчиво жевал лепешку и встряхивал наполненный бурдюк. Он снова не ошибся. Хёкары были тяжелыми. Воинов пришло много. Отряд обогнул вбитые в землю мечи и уставился на Ильха, взирающего на них сверху. «Не меньше трех десятков», — прикинул Шторм. Вперед выдвинулся молодой воин. На его шее под воротом блеснуло матовое кольцо горлохума. Длинные белые волосы, скованные тонким ободом, инием блестели в свете лампы факелов. «Плохо», — подумал Шторм. Он надеялся, что отряды придут без хёгов. «Кто ты такой?» — крикнул беловолосый Ильх. «Что делаешь в проклятом городе?» «Как невежливо задавать вопросы, не назвав свое имя?» Шторм подумал и снова потряс бурдюк. Из-за спины Беловолосого вышел второй Ильх. Он был в штанах и простой темной рубахе. Лишь у ворота поблескивала мужская брошь с синим камнем, до шеи обвивал обруч. «Твою ж мать!» — подумал Шторм. «Двое. Потомки Ульхёга и Лагерхёга. Пламя и стужа. И у обоих крылья». «Даже если Соленгвард не даст им совершить призыв, эти двое сильнее, чем весь остальной отряд. Вот дерьмо!» «Я Краст из Дьян Вершила», — спокойно произнес черноволосый Ильх. Закинув голову, он рассматривал шторма, и тому на миг показалось, что глаза у пришлого Ильха какие-то неправильные. Странные. Разноцветные, что ли? Или это лишь блики факелов пляшут в чужих зрачках? «А это мой побратим Ремелан». «Диан вершил?» «Ммм, далековато от Саленгварда». Иль хмыкнул и кивнул. «Далековато, но мы направлялись к друзьям в Неруальдафе, когда на холмах загорелись сторожевые башни. Варисфольд передал сигнал всем, кто мог его видеть. И мы подумали, почему бы не проверить проклятый город? Так кто ты и что здесь делаешь? Можешь называть меня Шторм. А что я тут делаю? Как видишь, мешаю тебе пройти». Чужаки снова переглянулись. На губах беловолосого заиграла насмешливая улыбка. Конечно, трудно воспринимать всерьез слова одного единственного Ильха, да еще и раненого, что видно даже с их места. Корка крови закрывала знак убийцы на лице шторма, и, вероятно, его приняли за бродягу, потерявшего разум: Тебе лучше уйти, шторм! Крастхек сделал несколько шагов по ступеням. Шторм на миг даже восхитился легкостью его движений. Ему самому понадобилось гораздо больше времени на преодоление этого проклятого яруса, а этот Краст прошел его за пару минут и даже не заметил. Остановился, когда Шторм поудобнее обхватил рукоять меча. На твоей шее кольцо горлохума, Штормхёг. А на теле раны и кровь. Не знаю, кто ты, но мы не хотим причинить тебе вред. Спокойно произнес Краст. Теперь Шторм видел, что глаза у него действительно разные. Один черный, как уголь а второй небесно-голубой, и даже усмехнулся. В проклятый город явился проклятый. «Зато я причиню вред тебе, если не останешься там, где стоишь, Крастхёк!» Отозвался Шторм и еще раз взболтал свой бурдюк. «Но почему?» Разноцветные глаза обшарили лицо Ильха, переместились за его спину. И что-то подсказывало, что этот чужак видит все, не упуская ни одной детали. «Может, ты не знаешь, что это за город, Шторм -Хёк? «Знаю. Может, не слышал о его проклятии?» «Слышал. Так почему ты здесь? И почему хочешь помешать нам пройти?» Шторм вздохнул и выпрямился. Посмотрел вниз на огни факелов и настороженных людей. Много. Жаль. Они не виноваты в том, что так не вовремя оказались в проклятом городе. Хотя у них все еще есть выбор и возможность уйти. Назад он смотреть не стал. Если бы там раздался хоть шорох, он бы услышал. Крастхек выжидающе смотрел на Ильха. Он не двигался, и в его странных глазах не было враждебности. Скорее наоборот, Ильха выглядел дружелюбным. Но Шторм точно знал, что отсутствие злости не помешает пришлому сделать свое дело и убить его, если будет такая надобность. «Зачем вы явились в Соленгвард?» «Нам приказано разрушить Малахитовый дворец проклятого Риара и уничтожить всех, кто попробует нам помешать». Шторм вздохнул. Что ж, этого он и ожидал. Заметив, что в Саленгварде неспокойно, совет Варисфольда передал на сигнальные маяки приказ уничтожить город. Обрушить дворец и башни, спалить дома, засыпать все камнями и пеплом. Варисфольд всегда боялся, что однажды сила сдерживающих мечей ослабнет, И придется принять иные меры. Сегодня этот день настал. Но если дворец разрушат, Черное озеро останется под обломками, и мира никогда не сможет его покинуть. Прости, но я не могу тебе это позволить, Крастхёк. Разве ты не можешь просто вернуться в свой Дьярвеншил? Разве дома тебя не ждет какая-нибудь дева? Еще как ждет. Лицо чужака озарила мечтательная улыбка. Не просто дева а моя жена Венлирия, и эта дева особенная, вряд ли ты встречал подобных ей. И больше всего я хочу поскорее увидеть берега Дьервеншила. Но все же, я уже здесь, Шторм Хек, и не привык отступать на середине. А в этом городе точно творится неладное, поэтому отойди с моей дороги. Говорю последний раз. Уходите. Я не позволю вам подняться по этой лестнице. Шторм зубами вытащил из бурдика пробку вздохнул и сделал глоток горло вспыхнуло словно он глотнул раскаленных углей все таки стоило добавить еще воды вряд ли ты в силах нас остановить мягко ответил чужак внимательно наблюдая за действиями шторма ты ранен едва держишься на ногах не знаю почему ты противишься нам но лучше просто отойди в сторону да с водой то он просчитался Остатки из бурдика пришлось глотать почти на сухую. Влажные комки застревали в горле и царапали язык. Шторм потряс опустевшую емкость и бросил ее на ступень. Пошатнулся со стоном. Глаза заволокло пеленой. Краст Хёк покачал головой, глядя на упавшего Ильха. Кем бы ни был этот бродяга, он заслуживает снисхождения. Может, забрать его потом на Хёкар и отвезти в Дьярвеншил? В городе ему помогут. «Эй, Рэм!» крикнул Краст, не оборачиваясь и поднимаясь по лестнице. «Позови целителя, пусть глянет, что с этим ильхом. Кажется, он собирается отправиться в незримый мир». Его по Рэм не ответил, а совсем рядом раздался голос того самого умирающего бродяги. «Только после тебя, пришлый». Краст успел увидеть смазанную неуловимую тень, а потом его оторвала от лестницы чудовищная, невероятная сила и швырнула вниз.